10. Еще днем Настена никуда не собиралась, но к обеду замело, запуржило со снегом. Настена спохватилась, что воды в катке на дне, и пока погода совсем не сдурела, кинулась на ангару. На ангаре задувало во всю моченьку, мокрый, липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением и несло тоже вниз верховиком. По привычке, посмотрев в сторону другого, утонувшего теперь в этой кутерьме берега, Настена подумала, что вот сейчас бы туда и бежать, никто не увидит. Подумала просто так, мельком, но сердце, зацепившись за эту подсказку, вдруг взнялось. А что, если правда побежать? Плюнуть на все и побежать? Когда еще дождешься такого удобного случая? Она торопилась с водой обратно и, унимая нетерпение, уж знала, что побежит. Это одним духом принятое решение вызывало суматошную радость и отчаянность. Казалось, удерживая ее сейчас кто угодно, всех бы обманула и убежала. Но удерживать было некому. Михеич на конном, а свекровь, как обычно, дремала на печке. Настена мигом достала из подполья ведро картошки, сверху отбавила в чугунок, чтобы старикам не гоношиться, если понадобится вечером варить. Остальное высыпала в брезентовую сумку, сбегала в амбар, принесла припрятанный заранее мешочек с горохом и отрезала полбуханки хлеба. Хлеб был желтый, тоже с горохом. Во всей деревне наступило гороховое царство с гороховой музыкой. Колхоз недавно расщедрился и выдал его на работников почти десять центнеров, так что гороховую кашу теперь заедали гороховым хлебом и прикусывали круглым горохом. Настена быстро собралась, сменив обутые утром черки, на накатанки, а Фуфайку на плюшевую жакетку и мимоходом стыдливо заглянула в зеркало. Фуфайке идти через Ангару было бы, пожалуй, даже удобней. Но хотелось показаться на глаза мужику поаккуратней. Он-то, может, ничего и не заметит, ему там не с кем ее сравнивать. Но она сама в выходном чувствовала себя праздничней и опрятней. Вместе с одеждой снимался какой-то рабочий груз — какая-то тягловая, будто сбруя, зависимость от работы, когда уж и не помнишь, кто ты, женщина или нет. В какой ты паре и что у тебя на душе? Ничего не помнишь. Только давай давай, нажимай и нажимай. Потому и любила Настена по вечерам, покончив с делами, пусть ненадолго, да переодеться в чистое. Невольно тогда являлось ощущение своей молодости и красоты, того капризного богатства, которое, чем дальше прячешь, тем меньше помнишь, тем быстрее оно убывает. А переодевшись, Настя наступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить, и улыбалась ласковей и теплей, опять-таки словно оберегая какую-то свою, ей одной касающуюся тайну, для которой еще не наступило время. В такие минуты она, не смиряясь с войной, с нуждой, с одиночеством, берегла и готовила себя для будущей счастливой жизни». Знала Настена, стареют с годами, а души можно остыть и раньше лет. Этого она боялась больше всего. Сколько людей, здоровых и сильных, не отличают своих собственных, богом данных им чувств от чувств общих уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем же распахнутым, для всего подходящим удовольствием, с каким садятся за стол, лишь бы насытиться. И плачут, и смеются они, оглядываясь вокруг». Видно, слышно ли, что они плачут и радуются. Не потратится бы на слезы зря. Эти свое отзвучали. их особой тронью не поймут, не отзовутся. Ни одна струночка не отдастся в ответ чуткой дрожью. Поздно, заглохло, закаменело, и сами они никого так же не тронут. А все потому, что в свое время не умели или не хотели остаться наедине с собой, позабыли, потеряли себя, не вспомнить, не найти. Сборы заняли у Настены не больше десяти минут, а ей показалось час, до того не терпелось бежать. Подхватив, наконец, сумку, Настена выскочила на улицу и приостановилась, торопливо оглядываясь и приноравливаясь к ветру. Лишняя осторожность не мешала, поэтому она припустила через телятник, если кто ненароком и увидит, мало ли, зачем ей понадобилось в баню. Пусть хоть в клящую пургу». Здесь возле бани такая густая стояла круговерть, что даже ближние избы едва мерещились. Уже без боязни Настена скатилась на лед и взяла вправо, туда, где дорога поворачивала на реку. Только теперь она спохватилась, что дорогу могло занести, тогда придется пробираться наугад, а это сейчас опасно. В такой кутерьме недолго и заплутать, потерять берега и укатать невесть куда по ветру, который так и сталкивал с ног. так и сносил, не давая держать направление. Но дорога, на счастье, еще просматривалась, и ее заносило перед торосами, верховой же снег протаскивало мимо. Идти приходилось низко, согнувшись, пряча лицо, чтобы не захлебнуться в сплошном потоке мокрого месива. Ветер бил ровно и сильно, без порывов, одной бешеной струей. Гудело, как в трубе, мощным и длинным гудом, Но и сквозь него отчетливо слышалось вторым голосом шипение несущегося снега. Уже в трех шагах ничего нельзя было рассмотреть. Хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белесым, как в тумане, непроглядным, рвущимся в движении и мелькающим светом. Голые торчащие льдины звенели. Снег, налетая на них, брызгами разбивался на стороны. Там его подхватывало и несло дальше. Откуда сорвалось... Сколько Настёна помнила, никогда в эту пору так не заметала. «Вот тебе и весна». Март покатился под горку. Она стала терять дорогу, но пока находила ее, и всякий раз слева, как Настёна не упиралась, как не под ветер, ее сносило, скашивало вниз. Можно представить, куда бы ее теперь утортала без дороги. Но и различать старый санный накат становилось все труднее и труднее. Гребни на носов нарастали и смыкались. Настена искала клочки вмершего по обочинам снега, шляпки обтаявшего грибками конского навоза, оставшиеся с тех пор, как спокосного возили сено. по этим приметам и шла. Она устала, поначалу вздуру рванула изо всех сил и быстро запалилась. Тяжелая сумка оттягивала руки. Ветер сбивал дыхание, ноги вязли в снегу, накатанки налипала, полушалок и жакетка вымокли. Ветер, правда, был не холодный, южный, но от того и мокро, слякотно, что не холодный, неизвестно еще, какой лучше. Всматриваясь влево, она искала остров дотянуть бы до него, там легче, там протока узкая, можно брести напрямик. Настена не боялась, что не дойдет, дойдет, никуда не денется. Но выйти хотелось как можно ближе к распадку, чтобы у берега не гадать, где он, не метаться из стороны в сторону. И что потащилось в пургу, Нисколько не жалела, ей надо было идти, может, от того и взыграла сегодня непогода, чтобы прикрыть ее от чужих глаз. Почему-то не верилось только в сухое тепло, в то, что наступит такая минута, когда она сбросит катанки, вытянет гудящие ноги и прикроет от удовольствия глаза. Это представлялось чересчур далеким, чуть ли не сказочным. В конце концов, она потеряла дорогу и не нашла ее. Все под ногами слилось в одной движущейся неразберихе. Тогда Настёна решила больше забирать против ветра, чтобы, уткнувшись когда-нибудь в берег, наверняка знать, что речка где-то правей. И все же то, что она не удержала дорогу, обидела Настёну. Без страха, только от обиды и усталости она всхлипнула и зачем-то, крикнув, позвала Андрея. Глупо было надеяться, что ее кто-то услышит. Голос тут же скомкало и кинула вниз. Она ещё долго шла, с трудом уже помня, куда идет. Но, подняв однажды голову, вдруг заметила, что ее не пришлось тотчас же прятать. Ветер казалось ослаб. Она остановилась и огляделась. Позади несло все с той же безудержной силой. Но здесь что-то мешало ветру. Обо что-то он задевал, сбивался с прямого хода. Пройдя еще немного вперед, Настена увидела берег. То был не остров. Остров она пропустила, не заметив. То был уже материк. Через Ангару, слава богу, перелезла. Теперь надо искать Андреевское. Потому как изгибался берег, Настена поняла, что высокий лесистый мыс, который она помнила за островом, остался слева. Он-то, видать, и загораживал от ветра. Значит, как она и рассчитывала, ей надо спускаться вдоль берега вниз. Теперь, считай, добралась, теперь недалеко. Внятно и глухо шумел по горе сосняк, На неширокой луговине выпрямившегося берега полоскала на ветру голые березы и осины. Вправо Настена старалась не оборачиваться. Там по-прежнему творилось все то же. В Спину подталкивала, и она, не поспевая ногами, спотыкалась. Однажды упала, вывалив из сумки на снег две картофелины и почему-то с какой-то невольной досады не захотела поднять их, оставила замерзать. Сходу она едва не проскочила речку, но вовремя заметила, как в бок силой втягивает снег, и попнулась. А то бы, глядишь, ухлестала до рыбной. Настена не могла понять, везет ей сегодня или нет. Вроде благополучно перешла ангару, не заблудилась, не завалилась и лишнего пути по этой негляде почти не сделала. Другая бы радовалась, как все удачно складывается, а ей чего то казалось, что все идет наоборот, шиворот на выворот, не так, как могло бы идти. И ни одной только усталостью было сбито с самого начала и придавлено настроение. Чем-то еще. Она боялась думать, что это что-то есть нехорошее и верное предчувствие. Вскоре она поднялась к зимовью. Андрей был здесь, с трубы на крыше сбивала дым. Не хватало еще, чтобы после всего, что она вынесла, пришла она к разбитому корыту, к пустому зимовью. Помня, как она в прошлый раз напугала мужика, Настена не полезла в дверь. Она отдышалась, вытерла ладони мокрое лицо и только после этого осторожно постучала в окошко. «Андрей, это я! Андрей!» Он услышал, выскочил, обхватил ее за плечи, что-то говоря и подталкивая к двери. Она не понимала, на нее вдруг в одно мгновение навалилась такая страшная усталость, что не было сил пошевелиться. Перешагивая через порог, она запнулась и чуть не упала. Это ее и без того близкую к слезам до канала. Не сдерживаясь больше, она заплакала. Андрей растерянно топтался возле, не зная, что делать и как быть. Да он, похоже, все еще не в состоянии был поверить, что это действительно она. «Мог бы встретить», — капризно и запальчиво выкрикнула она сквозь слезы. «Думала, не дойду, думала, упаду, а он тут сидит, ему хоть бы хны». «Откуда я знал, что ты сегодня пойдешь?» «Откуда? Знать надо было, откуда». Он догадался, наконец, снять с нее жакетку и полушалок. Раскисшие пудовые катанки она с отвращением скинула сама. Он подобрал их, взвешивая в руках, удивленно покачал головой и пристроил сушить к печке. Печка топилась, в зимовейке было тепло, спокойно. приятно и домовито постреливали горящие дрова, да еще позванивало в окошке стеклина. Единственное напоминание о том, что творилось на улице. Андрей подсел к Настене на нары и осторожно спросил. «Что прибежало-то? Ничего не стряслось?» «Что прибежало-то?» — снова вскидываясь, передразнила она. «К тебе прибежала, вот что! Он еще спрашивает». Уже другим остывшим голосом она ответила. «Ничего не стряслось?» «Отчаянная ты. Я и не знал, что ты такая отчаянная. Сегодня зверя и того из норы не выгонишь, а ты осмелилась». Ты вообще ничего не знаешь. Живешь, как крот, в потемках, и жену свою не разглядишь. Как крот, согласился он. Но не дал себе сбиться с радостного, счастливого, удушливого настроения и спросил. Проголодалась, поди. Обедать будем? Или ужин скоро? Я все перепутал. Чем ты, меня интересно, собираешься кормить? Едва он заговорил об этом, Настена почувствовала, что в самом деле хочет есть. Она не садилась за стол с утра, а теперь день подвигался уж к вечеру. Отказываться нельзя было еще и потому, что она видела, как ему хочется услужить ей, хоть чем-нибудь удивить, показать себя хозяином. «Ушицу можно сварить. Я тут взялся рыбалить помаленьку. Только я на улицу больше ни за что не пойду. Сиди, я сам». Он приоткрыл дверь и, высунувшись, не соступая с порога, достал откуда-то сверху мерзлую рыбину. Хорошего килограмма на три налима и со стуком опустил его на стол. «Я вижу, ты здесь живешь, однако, получше, чем мы». — удивилась Настена. — Да вот, вчера подфартила. Как нарочно для тебя фартовая выходит ты. Ну, еще бы не фартовая. С непонятной, сдержанной интонацией отозвалась она. Он умолчал, каким образом приспособился рыбачить. Этого сказать он ей не мог. Еще совсем недавно он и подумать не смел, что способен позариться на чужое. А теперь вот докатилась уже и до этого. Кто-то из рыбной поставил луды возле своего верхнего дальнего острова со стороны протоки, у тихого и берега. А он однажды ночью случайно наткнулся на них и не утерпел. Он знал, что каждый день таскать пешню в деревню и обратно никто не станет. И действительно, отыскал ее в кустах. Там же лежала маленькая совковая лопата с коротким черенком. Рыбак, видать, во всем любил обстоятельность. Уды обычно проверяют по утрам. Гуськов же взялся посматривать их по вечерней темноте, чтобы за ночь снова успела затянуть лунки льдом. Так он добыл уже четырех налимов. Работал он чисто и аккуратно, не оставляя за собой следов. Едва ли хозяин мог что-то заподозрить. К тому же на долю хозяина приходился ночной, может быть, самый удачный клев. Хорошо сказано, работал. Такую работу Андрей сам раньше называл пакостью. И не нужда. Та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый промысел. У него еще оставалось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывало Настена. Запрос, как известно, карман не ломит, но тут больше из подвали. Подталкивала и изудила Гуськова какая-то тайная и властная обида за себя, вызывающая столь же старательно припрятанное, со всех сторон замаскированное желание досадить тем, кто не в пример ему живет открыто, ходит, не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и тем самым почувствовать себя словно бы причастным к их судьбе. Без него было бы одно, а с ним другое. И пусть его не видят и не слышат, не подозревают о нем, но он есть, и его существование так или иначе должно сказываться на других, иначе он мертвец. Тень — пустое место. Удовольствие это не доставляло. Для удовольствия надо признаться в том, что делаешь, но чему-то маленькому и убогому потрафляла, что-то питала. Он не доискивался, что именно. Не обязательно знать, чем облегчаешься. Было бы легче. Уха на горячей печке забурлила быстро. И они поели. Причем для Настены нашлась даже отдельная деревянная ложка, вырезанная Андреем специально для таких вот праздничных случаев. Он постепенно обзаводился хозяйством, варили уже не в маленькой манерке, а в трехлитровом котелке, которую Настена на прошлой неделе принесла в баню вместе с фуфайкой. Они тогда виделись, но, как всегда, в бане ощупью. У Настены после этих встреч оставалось неприятное и брезгливое чувство своей неразборчивости и нечистоплотности. Ей по-прежнему мерещились подмена, обман, и хоть она понимала, что никакой подмены нет, привыкнуть и успокоиться все же не могла. Прислушивалась к голосу Андрея, и воли, Искала и, конечно, когда ищешь, находила в его повадках то, что раньше не замечала. Пугала и запутывала себя почем зря. Но особенно неприятно было ложиться на холодный и скользкий, пахнущий прелым, прогорклым листом высокий полок, куда приходилось забираться на четвереньках. На Настюне казалось, что она сразу же вся там покрывается противной, звериной шерстью, и что при желании она может по зверинам уже ей завыть. Здесь другое дело. Здесь они могли смотреть друг другу в глаза. По его лицу она догадывалась, о чем он думает. Здесь их близость оправдывалась прежней семейной жизнью. А то, что эта близость происходила в столь чужой и неказистой обстановке, добавляло на стене тревожного, незнакомого, но и желанного волнения, переходящего за черту обычного в таких случаях рабочего чувства. Обида за их горькое положение мужа и жены, которым приходится встречаться тайком и нечасто, искала у Настёны возмещения в самих встречах. Настёна хотела бы, чтобы каждая из них вмещала в себя годы жизни и наполнялась особым смыслом, особой силой и лаской. Как того добиться, она, понятно, не представляла, терзаясь, мучаясь, боясь завтрашнего дня. Она мечтала о чем-то большом, доступном ей и все-таки неясном, Надеюсь лишь, что приди оно, оно бы в ней не обманулось. Однажды, кажется, что-то похожее случилось, но когда, в какое свидание, она не знала. И это ее тоже мучило. Как можно было такое пропустить? Правда, Настена не была до конца уверена, что оно действительно произошло. Но слишком многое показывало, что да, произошло. Еще и потому она была сегодня взбудораженной и растерянной. Она поднялась из-за стола и, припадая на гудящие, налитые усталостью ноги, перебралась на нары и легла. Теперь ему можно было сказать, с чем она пришла. «Андрей, знаешь что?» «Что?» Но она передумала. «Ладно, потом». Настена решила подождать, когда он придет к ней. Он все еще оставался за столом. Настена заметила, что Андрей ест медленно. Сказывалось, видимо, его привычка в последнее время никуда не торопиться. Наконец он поднялся, ну, вспотев от еды, полез охлаждаться в дверь. Настену окатило хватким морозным ветром, и она закричала. «Закрывай скорей!» «Закрыл, закрыл. Вроде послабже дует». «Ага, послабже». Он подошел и присел к ней. «Все еще не согрелась, что ли?» «Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прям дружью обдает. Сюда то до смерти пристала». «Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу». Как же подольше-то, Андрей? Я и так сорвалась, никому ни слова, ни полсловечка. Меня уже теперь, поди, потеряли. Прибегу средь ночи. Кому это понравится? Я и без того приповадилась по ночам шастать. Вот, думают, невестка. Представив, как она будет стучать в запертую дверь, Настена закрыла глаза. Отец ни о чем таком не спрашивал. Нет, пока молчит. И как он по сю пору не хватился ружья, не пойму. Скоро одно к одному сойдется. Ты хоть придумала, что говорить, когда хватится? Придумать-то придумала. Настена поморщилась. И что придумала? А зачем я тебе стану свои враки передавать? Не хочу. Я уж как-нибудь сама. Он неловко погладил ее по голове. Тяжело тебе, Настен? Да нет. Она открыла глаза и улыбнулась. Лицо ее, опаленное ветром, в тепле разгорелось и пылало чистой малиновой краснотой. Улыбка на нем вышла слабой. Вот за тебя сердце болит. Она не хотела не стала говорить всего, что чувствовала. А сама я что? Я дюжая. Сколько надо, смогу. Без тебя-то, думаешь, легче, что ли, было? Каждый божий день обмирать, живой ты сегодня или нет. Тут я хоть знаю, что живой. Может, нам пока не видаться, чтоб ты отдохнула маленько. У меня все есть, я проживу. Ты почему такой-то? Отдохнула, говорит. А ты спроси, хочу я отдыхать. Скоро и так ангара раскиснет, потом, покуда пройдет, покуда установится, на отдыхаемся, успеем. Если и тебя еще не видать, что мне тогда остается? Ничегошеньки, ты не знаешь. Настена чуть помолчала, вздохнула глубоко и, решившись, медленно и осторожно, с натянутым отстраненным вниманием к своим словам, произнесла. Забеременела, кажется, я, Андрей. Что? У него вышло ничто, не а с охом. Что ох? «Он не усидел, вскочил. Ты это вправду? По правду говоришь?» «Точно еще не знаю, но никогда так не бывало. Кажется, правду». Она отвечала по-прежнему медленно и осторожно, словно стараясь оттянуть тот миг, когда выяснится, как он к этому отнесется. «Что ж ты молчала?» — неуверенно начал он, и пока говорил эти первые попавшиеся слова — Его проняло. Весь смысл случившегося дошел до Андрея и окатил его с головы до ног своим жаром. «Настена!» Негромко истово взмолился он и, обессилев, сел, схватил Настену за руку. «Вот это да! Черт возьми! Это что ж теперь такое? Ты понимаешь? Ты понимаешь, Настена? Вот оно, вот! Я знаю теперь, знаю Настена. Не зря я сюда шел, не зря. Вот она судьба!» «Это она толкнула меня, она распорядилась. Как знал, как знал, ты понимаешь? Как чувствовал! А еще дурак боялся. Да ради этого!» Он не вскрикивал, но выдыхал слова запаленным сухим голосом, кашляя и смеясь одновременно. Глаза его разгорелись и смотрели куда-то далеко, словно пронзая стены. Обращаясь к Настюне, он, казалось, и не видел, не замечал ее. Он говорил для себя и убеждал себя – Это ж все, никакого оправдания не надо. Это больше всякого оправдания. Пускай теперь что угодно, хоть завтра в землю. Но если это правда, если он после меня останется, это ж кровь моя дальше пошла. Не кончилась, не пересохла, не зачахла. А я-то думал, я-то думал, на мне конец. Все, последний, загубил Радугу. А он станет жить, он дальше ниточку потянет. Вот ведь как вышло-то, а... «Как вышло-то, Настена, Богородица ты моя!» Он кинулся на нары и припал к Настене, обнял ее, что-то еще шепча и поводя большой лохматой головой. Настена, обрадованная поначалу его радостью, слушала затем уже с обидой и тревогой, что ж у на себе только, а она? Какое же для нее-то оставлено место? Где оно? Тревога и обида эти были в ней недалеко. Вот почему они поспели так скоро. Неделю назад, когда Настена впервые заподозрила в себе начало новой жизни, она едва не задохнулась от нахлынувших на нее давно отринутых, оскорбленных, упрятанных чувств. Господи, неужели? Неужели она тоже, как все нормальные бабы, способна стать матерью? Неужели Бог сжалился над ней и даровал ей это счастье? Неужели после стольких лет супружеской жизни После стольких напрасных желаний, стараний и молитв, теперь, когда казалась потерянной всякая надежда, она каким-то чудом вздобрилась и понесла. Что случилось? Она собиралась ложиться на ночь и уже задула лампу, когда ее поразило этими «неужели?». Оторопев, она присела на край своей широкой деревянной кровати, чуть отдышалась, потом плотнее задернула на двери занавеску и разделась. Голой, в чем мать родила, встала у окна под луну, как нарочно низкую, круглую, яркую, и принялась внимательность, нетерпеливой жадностью осматривать себя, пытаясь глазами найти в себе какие-то перемены. Тело ее сильное и крепкое, полное, не лишней, а своей собственной здоровой полнотой светилось теплой парной белизной, подрагивало от волнения и внимания, но ничего, однако, не объяснило ей, А заметив на груди похожую на большой мрачный крест тень от оконного переплета, Настена напугалась и отошла. Она легла, но легла поверх одеяла, опустив по бокам руки, прикрыв глаза и задержав дыхание, чтобы не помешала никакая малость. И теперь уже прислушалась, напрягая внимание на одной, где-то глубоко затаившейся точке. И достала до нее, достала, отделила от всего остального, тронула, И та в ответ слабо, чуть внятно отозвалась. «Есть!» Так ей почудилось, пригрезилось, и тело ее с той поры занялось ожиданием. Правда ли есть? Не обманулась ли она? А если есть, как быть, что делать дальше? Действительно, как быть, что делать? Счастье — это счастье, и какое счастье! Но что с него, если взошло оно в самое неподходящее время? Где же оно, жданное и пережданное, было раньше? Почему открылось только сейчас? Ведь она не вдова, не мужняя не жена. Неизвестно, кто сегодня и неизвестно, кем останется завтра. Все для Настены перепуталось. Все сошло со своих мест и встало с ног на голову. Ей ли не знать, что ни с кем, никогда, кроме мужика своего, она не бывала. А деревне известно другое. Деревне известно, что вот уже четыре года она его не видела в глаза». Так ветром, что ли, надуло ей это счастье? На ветер оно бы неплохо свалить. Да не выйдет. Надо искать живую душу. А зачем ее искать? Зачем на кого-то невинного взваливать грех, если его и не было вовсе? А кто есть, о том не скажешь. Все, все перепуталось, перемешалось, а потом перепутается еще больше. А может, ничего нет? Может, попусту она мечется, зря изводится? Мало ли, как случается у бабы, раз на раз... Ясное дело, не приходится, а она уж в панику ударилась, может, напрасно. Как не было, так и нет, и не будет. А что лучше, чтобы было сейчас или не было совсем? Если бы довелось выбирать, что в самом деле лучше? Остаться в положении или никогда его не дождаться? Она и побежала к Андрею, чтобы при нем хоть немножко разобраться во всем этом, прийти к какому-то решению, как-нибудь успокоиться». И до самой последней минуты не знала, стоит ли открываться, не подождать ли до полной уверенности, пригревшись пока, приласкавшись возле него, набравшись терпения и сил. Много ей не надо побыть возле человека, с которым она разделила судьбу, который, похоже, все дальше и дальше отводит ее от людей, оставляя только для себя. «Кому же еще приткнуться, у кого найти успокоение, как не у него?» Но она открылась и, слушая его сбивчивый, заходящийся от радости шепот, пожалела, зря сказала. Он придавал этому такое значение, о каком она не подумала. «А я?» Приподнимаясь на нарах, спросила Настена. «Как же со мной-то быть? Я ж серед людей живу. Или ты забыл? Что я им, интересно, скажу? Что я скажу твоей матери, твоему отцу? Они ведь, наверное, спросят, поинтересуются». Так близко, совсем рядом был этот вопрос, но он почему-то не ожидал его. Он выпрямился и опять сел, уставившись на нее с удивленной оторопью. «Не знаю. Пожал он плечами. Плевать нам на все». «Тебе хорошо плевать. Ты здесь один». «Что такое ты говоришь, Настена? Ты сама-то не рада, что ли?» «Я рада я. Да как теперь быть-то? Куда мне себя девать? Ведь это скоро на глаза полезет, откроется». «Помнишь, сколько мы ждали, сколько надеялись». В его голосе была обида, он по-прежнему не хотел ничего понимать. «Помню, как не помнить? Ты почему такой-то, Андрей? Что ты меня уговариваешь? Не я ли ночью напролет молилась, все просила ребеночка от тебя? Ничего мне больше не надо было, только бы родить, пользу тебе принести. Не я ли до смерти боялась остаться сухостойной? Грех-то на меня ложился, ни на кого-нибудь. И ты на меня его относил. Мне много хуже было, чем тебе». Я со всех сторон обманщицей, воровкой какой-то выходила. Отец с матерью понадеялись на меня. Родили, чтоб я тоже рожала. Ты понадеялся, взял за себя, а я... Вот она какая сверестелка. Полюбуйтесь на нее. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье позарилась. Я себя сто раз прокляла. Ты не знаешь. Если б можно было, я бы давно потихоньку пропала куда-нибудь. А то в ангару кинулась, чтобы освободить тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война... «А ты говоришь, помнишь? Кому же еще и помнить, если не мне? Кому радоваться сейчас, плясать, песни петь от радости? Я, может, заново теперь родилась. Господи! Но ведь тебя же нет! Тебя нет, Андрей, нет!» Простонала Настена и махнула рукой, словно отгоняет себя это лохматое, неуклюжее видение. «Ты не велишь мне ни одному человеку шепнуть, что ты здесь? Ну, нет, значит, нет. Я молчу и молчать буду. Я понимаю». Но ведь тогда и ребенок, если он будет, не твой. Чей угодно, только не твой. Тебя нет, и неизвестно, живой ты или не живой. Может, твоя мать с отцом мне спасибо скажут, когда я им без тебя в подоле принесу? Может, люди пожалеют? Ага. Знать бы им, что ты неживой, и то легче. Хоть кто-то бы понял, не осудил одним махом. А то ведь считается, что ты в любой момент можешь прийти ко мне. А я-то, я-то что делаю? Как тебя дожидаюсь?» Тут на меня самая распоследняя собака ветер понесет. И правильно. Гляди, на что идешь. Трудно, однако, одной от людей будет с моим грузом. Боюсь не справиться, Андрей. Он молчал. Тяжело, неподвижно, глядя куда-то в угол. Он молчал долго, и Настю не стало неловко. А затем уже и страшно за свои слова. Выходило, что она отказывалась от ребенка. А вдруг сейчас как раз то самое переломное время... Когда чуть завязавшись, он может продолжаться, а может и задохнуться. Откажешься — ничего не будет. Все от нее зависит. Будет плохо и не будет плохо. Но отказываться от него она не хотела. Нет, жутко. Не можно, казалось, ей взять на себя такую тяжесть, отречься от своих же собственных надежд. Она бы хотела, чтобы ничего от нее больше не зависело, и чтобы то, что есть, ни в чем изменить уже было нельзя. Я не знаю, Андрей. Обращаясь к нему за помощью, виновата, добавила она. «Не знаю, что делать. Растерялась». «От судьбы Настена никуда не уйдешь». Отозвался, наконец, он. «Хочешь? Делай, заделайся поперек ей, а она на своем поставит». Он невесел, утверждающий усмехнулся, будто знал об этом больше других, помолчал еще, теребя себя за бороду, и заговорил увереннее и злей. «Это ж она меня с войны сняла и сюда направила. Она!» Может, против сил моих направила, чтобы успеть нас до смерти моей свести? Ты думаешь, легко мне здесь с зверюгой лесной прятаться? А? Легко? Когда они там воюют? Когда я тоже там, они здесь обязан находиться? Я здесь по волче научился выйти. Хочешь, покажу?» Не дожидаясь согласия, он поднялся тяжелым шагом, подошел к двери, распахнул ее и, выгнувшись вперед, не сразу, начав со всхлипа, словно доскребаясь до нужного голоса, и, достав, навострив его, пустил тонкий, длинный, режущий по-живому, жалобный и убийственный стон. От ужаса Настена вскочила на колени, схватившись руками за грудь. Андрей вдруг оборвал этот нечеловечий голос, прикрыл дверь и, откашлившись, воротился обратно. «Похоже — Похоже? — спросил он, и сам же себе ответил. — Похоже. Знаешь, что это я, когда услышишь. А волков я тут давно распугал. Все, наверное, на ваш берег сбежали. «Ишь, какую забаву нашел! От безделья, думаешь? Нет, Настена, не от безделья, от другого, от веселой жизни. Что ж ты последнюю надежду от меня отымаешь? Что я хочу для какого-то надобья сюда шел? Что не совсем зря я принял на себя позор? Показала, дразнула, а ты отымаешь? Мне ж теперь тошней того будет. А ради ты я себя оправдаю. Для меня это последний шанс. Что я говорю?» Шанс — это все для меня, вся моя служба в жизни. И пускай люди не знают, зато кровь моя знать будет, что он мой. Нас потом только кровь и помнит. Да ведь его, может, еще и нет, — слабо возразила Настена. Я сказала, что еще не точно, надо подождать. А нету сюда нет. А есть — оставь, не губи. Спаси мою душу. Я хочешь, завтра же сгину, и ничем тебя больше не потревожу. И ты во всем другом поступай, как знаешь. Мне совсем не надо, чтобы ты сгинул. «Что ты говоришь?» «Четыре года мы прожили вместе. Плохо ли, хорошо ли, но вместе. До четыре года война. Тоже одной веревочкой были связаны. Хочешь за тысячи верст?» «Неужели все в холостую, все зря? И ничего от нашей жизни совсем не останется? Ты будешь дальше жить, ты еще молодая, красивая. Но этих-то годов все равно не воротишь. Они прошли. «Как бы твоя жизнь потом ни сложилась, да ведь и я в этой жизни тоже был. Куда меня денешь? Сколько баб осталось за войну с целой оравой, а ты одного не хочешь принять? Что бы ты делала, если бы он раньше, еще до войны, появился?» «Я разве не хочу, Андрей? Я разве не хочу? Я хочу! Что ты на меня наговариваешь? Зачем ты так?» «Ты не отказалась от меня, когда увидела, что я пришел с войны не тем ходом. Не выгнала, не выдала, пособила выжить». Без тебя я, наверное, пропал бы. Знала, какую тяжесть на себя берешь, и все ж таки взяла, не побоялась. Кто мог подумать, что теперь, когда у нас уж не семья, какая семья, так, две половинки от семьи, что теперь-то мне и выпадет один-единственный раз в жизни сделать свое мужицкое дело. Для того, что не совсем же зря жил. Что говорить? У тебя была только одна сторона, люди. Там по правую руку ангары, а сейчас две, люди и я. Свести их нельзя. Надо, чтоб ангара пересохла. Конечно, мне легко говорить, мне пузо не таскать. Я здесь, в упрятке, отсижусь до своего часа. Перестань, Андрей, хватит, не надо так. Запал из него вышел. Андрей опустился на нары и лег на спину, сдерживая заходящееся дыхание. Но он не досказал, и, помолчав немного, подталкиваемый оставшейся болью, заговорил снова уже спокойнее и легче, зная, что главное сказано. Пересудов людских ты боишься. Что они тебе? Люди, как собаки. Кто где не так пошевелится, они в шум. Полаяли и перестали. И опять ждут, кто бы себя чем выдал. Конечно, на тебя напустятся не без этого. Помоют языки, постараются. А хлебе забудут. Дай им только твою пузо пославить. Ну и пускай славят. Пускай чесотку свою чешут. Это ж у людей чесотка, зуд. Обязательно надо кому-нибудь косточки перебирать. Они без этого не могут. А ты знай, помалкивай, делай свое дело и не дразни их. Скорее уймутся. А потом и до кого другого очередь дойдет. И ты уж вместе с людьми окажешься. В первый раз так, что ли? За то же самое, за что они костерили, они тебя потом похваливать начнут, люди. Да доведись такое до них. Неизвестно, кто себя как бы повел. Не людей, себя слушай. Ты знаешь, как было, что ни перед кем ты не виноватая. «Что и со стороны отца, он тоже твой родной ребенок. Этим себя охраняй, этим спасайся, этим. Конечно, не сладко тебе придется. А сейчас-то сладко разве? Я не жалуюсь. Что жаловаться, так видно». Они не заметили, как затихла, хлябающая в окне стеклина, как в зимовейке сначала посветлело, а потом стали настаиваться спокойные сумерки. Ветер пронесло, и только отбившиеся от него, закружавшие где-то порывы, изредка бестолково налетали и опадали то у одной, то у другой стены. Печка протопилась и почернела. Переламывая разговор, Андрей поднялся, перекрыл заслонкой трубу, чтобы не выносило тепло, и заглянул в окошко. Даже со стороны горы нахлестала порядочную, чуть не достигла завалену снега. Мокрый снег налип на стволах деревьев. В низком затухающем небе все еще гнала клочья разодранных дымных туч. Настена, повернув голову, следила за Андреем. Он воротился и опять прилег к ней. Ничего не изменилось. Но это необязательное вставание означало для обоих, что больше того, что сказано, говорить сейчас не следует. Действительно, надо подождать, чтоб не получилось, как у той причитающей бабы. Ах, если бы у меня был ребенок, да если бы он за То, что нужно, Андрей сказал. Настена выслушала. И достаточно. Надо потерпеть. На днях все выяснится окончательно. Настена облегченно вздохнула и осторожно для себя одно и потянулась, разгоняя по телу набрякшие комки. У нее всегда так. Чуть растревожится, разбередится. Кажется, к самой коже подступают изнутри чувствительные, болезненные наплывы, в которых отдается малейшее страдание и которые исчезают затем не скоро и нелегко. Она все еще сторожилась, боялась, как бы он, ненароком забывшись, не сломал их молчаливую и оттого слабую, ничем не скрепленную договоренность. Он пошевелился, и она замерла. «Давно уж, с сегодняшнего лета, помню я про тебя один сон». Неожиданно начал он и помедлил, подождал, пока она поспеет к этому повороту разговора. Все там осталось на месте, и где мы стояли, и люди, которые со мной вместе воевали. С чем вокруг себя лег спать, то я увидел во сне. И вот, будто лежу от березок там, недалеко березки стояли. Идет ко мне девчонка, совсем вроде незнакомая. Идет в обтрепанном платьишке, замаренная, босиком. Ничего твоего нету. А я почему-то знаю, что это ты. Это я и была. Удивленно согласилась Настена. Да тебя еще, когда ты меня не знал. И волосы, как у мальчишки, подстриженные. И волосы подстриженные. Я. «Ну как же, раз я тебя такой не видывал? Как ты мне в точном обличье явилась? Не знаю. Может, рассказывала, но это я была я». «Да я и толкую, что знал почему-то, что ты». «Подходит и говорит. Чего это ты здесь застрял? Я там с ребятишками замучилась, а тебе и горя мало». «Какие, — спрашиваю у тебя ребятишки, — откуда они у тебя взялись? Что ты собираешь? Иди обратно и проверь, есть они у тебя или нет». Она пошла. «И ушла?» Вроде послушалась, ушла, и опять стоит. И опять, как в первый раз, с такой же придурью. Я, мол, так с ними замучилась. Я и по сурови отвечаю. «Иди и не приставай больше ко мне. Нет у тебя никаких ребятишек». Она вроде поймет, задумается, так назад повернет. И сон-то какой-то просветный, будто я и во сне тоже хочу уснуть. А не успеваю. Глаза закрою и скрозь них вижу. Обратно ко мне от тех же березок идет». И одно по одному, одно по одному извела она меня в ту ночь. У Настены вдруг что-то заскреблось в памяти, заскреблось, приподымаясь и, еще не понимая, что заставляет ее спрашивать об этом, она быстро, спохватно спросила. — А в конце... Что ты сказал ей в конце, в последний раз? — Не помню. — То же самое, наверное, и сказал. — А что я мог сказать? — Мог бы пожалеть, не перечить. Вмиг осевшим пустым голосом ответила она. Зачем? Не зачем? Сколько ведь просила? Настена внимательно всматривалась во что-то перед собой и, словно по-увиденному, говорила У вас там еще пушки стояли, а в низинке, откуда я к тебе подымалась, стояли машины. Большие такие, зеленые. Ты спал на опотники, укрывался поверх шинели брезентом. Ты с краю лежала, а рядом лежало то ли трое, то ли четверо твоих товарищей. Я подходила как раз с твоего краю. Он приподнялся на локти и уставился на нее. «Откуда ты знаешь? Я тоже видел этот сон. Со своей только стороны. Надо же так!» Настена удивленно замерла и прислушалась, не подскажет ли, что в ней, можно или нельзя об этом говорить вслух. Обоюдный сон, такого она сколько жила, не знала. Обоюдный, стала быть, непростой вещью. Его и разгадывать не надо, он весь на виду. Готовая в любой момент умолкнуть, она начала осторожно вспоминать. «А меня бабка одна надоумила. Какая бабка? Хоть убей, потеряла из памяти. Иди, — говорит к нему, — и скажи о ребятишках. Если признает, согласится, так тому и быть. Откажется, останетесь при своих интересах». Я пошла, а ты ни в какую. Я уйду и опять ворочаюсь, и опять ворочаюсь, а ты никак в толк не возьмешь. Нет и нет. Я хочу намекнуть, и не могу. Ты сердишься на меня, гонишь. А вот как было в последний раз, не помню. Помню, что пошла уж в своем, а не в девчоночьем виде, чтоб на тебя подействовать. Приходила я к тебе такая? Приходила. И что то мне сказал? Не знаю, не помню. Что то ведь должен был сказать? Наверное, должен. Фишка? как? Самого главного-то не узнали. Настена не удержалась, укорила. Что тебе стоило, согласиться или на худой конец промолчать? Теперь бы все по-другому было. Не хватало еще верить во всякие сны. Неуверенно возразил он. Сон-то сам видишь какой. На две стороны. В одну ночь поди и приснился обоим. Может, что душа моя к тебе наведывалась. того все так и сходится. Все еще надеясь на что-то, Настена продолжала допытываться. И ни разу, ни разу ты меня после того с ребятенком не видел? Вспомни хорошенько. Нет, ни разу. Забылось может. Перебила чем похлеще. Войну этой. Она все под себя топит. Нет, это я бы, наверное, не забыл. Помню же вот, как то приходила. Два года помню. А конец все равно потерял. Как его теперь угадать? Конца, наверное, никакого не было. Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во сне, а в жизни показать. Показать, а там... Хошь, майся, хошь, не имайся. Как хошь. Что-то много ты стала судьбе говорить. Раньше я вроде не замечала, чтобы ты ее когда-нибудь поминал. Заговоришь. Он усмехнулся, закивал себе. Ты тоже нашла чем попрекать. Заговоришь, когда вот она рядом в ногах примостилась И не на шаг от тебя. Обуздала как миленького. Что хочет, то и делает. У меня и в мыслях не было тебя попрекать. Само сказалось. Но в ноги, куда кивнул Андрей, Настена взглянула. А теперь она еще и тебя в упряжку ко мне подстегнула. Не то припугнул, не то пожалел Андрей. «Посмотрю я на тебя, как ты от нее вывернешься. Зачем мне выворачиваться? Я с тобой. Если уж что, так вместе».